пятое, в которой мне сперва чертовски любопытно, а потом смертельно больно. Шпора обиделась и замолчала. Увы, ненадолго, шагов на двадцать. «Шире шаг!» — разорвал благословенную тишину голос наставницы, и тут же посыпались упрёки. «Чего плетёшься, как черепаха? Живее копытца переставляй!» «Мля, да сколько же можно!» Помляка еще тут у меня. Ну-ка давай, попрыгай на ходу. Чего? Того, прыгай, говорю. Попутала, что ли? Я ж не просто так тебя прошу, это для дела надо. Тебе система ценный навык разблокирует. Да не буду я прыгать. Вон люди кругом, что они обо мне подумают? Действительно, пустая поначалу дорога, по которой я направился к проходной, быстро заполнялась людьми. Из-за отключения электричества встала работа всех конвейеров завода, и рабочие других цехов тоже высыпали на улицу. Плевать на цифр. Прекрати их так называть, это люди. А ты к ним присмотрись повнимательнее. Ничего похожего в их поведении не замечаешь? Передо мной шагали двое двадцатилетних парней в синих рабочих спецовках. Еще чуть дальше – женщина лет сорока, в такой же спецовке. Оглянувшись, я увидел сзади целую толпу мужиков в серых комбинезонах и рукавицах. Все люди, и впереди, и сзади, растерянно озирались по сторонам и периодически очень похоже взбрыкивали головами, словно прогоняли какое-то тревожное наваждение. «Все башками трясут», — поделился я увиденным со шпорой. «А знаешь почему? Все они заражены цифровым паразитом» который прямо сейчас пожирает их мозг. Они уже сейчас не люди, а полубезумные цифры, но пока сохраняют остатки человечности. Очень скоро паразит полностью возьмет их под свой контроль, и они превратятся в чудовищ. В твоих же интересах успеть покинуть кластер до того, как это произойдет». «Ладно, считай убедила», – проворчал я, переходя с шага на бег и обгоняя двух парней и женщину. «И не забывай прыгать!» Устав спорить, я подчинился. Раз пять скакнул на ходу. Но вместо поощрительного бонуса от системы заработал лишь острую боль в щиколотке больной ноги. Со вспышкой боли пришло очередное озарение. Я вспомнил, как по малолетке попал в аварию. Это случилось еще до устройства на завод. Ехали с другом на мотоцикле на дискотеку. Конечно, оба были в дым пьяные. Друг слишком разогнался, не вписался в поворот и нас швырнуло в кювет. Друг оделался ссадинами и ушибами, а мне плюсом к синякам и шишкам в лепешку раздробило щиколотку. Потом три месяца в хирургическом отделении. Фигова туча операций. Раздробленные кости, как пазл, сложили из десятков осколков. Спасибо докторам, из больницы вышел хоть и с костылями, но на своих двоих. С тех пор прошло много лет. Костыли остались в далёком прошлом, а былом переломе напоминают лишь шрам от операций, уродующие щиколотку десятками наползающих друг на дружку багровых стежков. В повседневной жизни нога практически не беспокоит. При обычных нагрузках хожу нормально, без хромоты. Но после такой стряски, как сегодня, старая травма пробудилась и дала себе знать болезненной хромотой. Загоревшиеся перед глазами красные строки уведомления об очередном увеличении характеристики познания скрытого подтвердили достоверность привета из прошлого. «Все, допрыгался. Теперь не то что бежать, идти еле могу», пожаловался я Шпори, переходя с бега на хромающий шаг. «Блин, как не вовремя-то», — проворчала наставница. Причиной недовольства шпоры стала перекрывшая подступы к проходной плотная толпа работяг. Через такую можно было бы попытаться пробиться с разбега, но в теперешнем положении ковыляющего тихохода мои шансы на быстрый прорыв равнялись нулю. Люди стояли спиной ко мне, широким кольцом окружая кого-то или что-то на дороге. Приблизившись, я услышал доносящийся из-за спин зевак хруст, скрежет и злобное шипение. «Не может быть!» — неожиданно бурно отреагировала на странные звуки шпора. «Он же должен был исчезнуть при перезагрузке кластера!» «О чем это ты?» «Хотя, если он нас спас, то мог вытянуть и чудовище!» «Умная девочка!» — как всегда неожиданно хмыкнул за спиной голос невидимого насмешника. «Может, и мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — возмутился я кто спас то твой дар стикса еще больше запутала шпора чего долго объяснять о времени в обрез затараторила наставница если это то о чем я подумала то ты парень просто сказочный везунчик только действовать надо быстро не тормозить явление такого чудовища на новорожденном кластере снимает все запреты равновесия они будут здесь минуты на минуту это их добыча и никто их не остановит. Чтобы успеть урвать свою долю, нужно спешить». «Да блин, чего делать-то?» Я уже практически доковылял до кольца столпившихся работяг и своим нерасчетливо громким вопросом привлек к себе внимание. Обернулось десяток угрюмых лиц с фанатично горящими глазами и со всех сторон посыпалось. «Тише, мешаешь, заткнись!» «Не останавливайся!» — приказала шпора. «Живо продирайся сквозь толпу!» Я попытался протиснуться между двумя мужиками. Щуплые на вид работяги неожиданно оказались настоящими силачами. Они, не глядя так, пихнули меня локтями, что, отлетев на метр, я плюхнулся задницей на асфальт. «А ну в сторону, суки!» — взвыл я сатанея и, позабыв о боли в ноге, прыжком вскочил на ноги. Перед глазами вспыхнула красная строка уведомления А разблокировки навыка «Легкая атлетика». Несколько работяг из заднего ряда развернулось в мою сторону. «Ты кого, суками назвал?» — набучился самый плечистый из них. «Из инвентаря меня доставай! Живо!» — прострелил голову вопль шпоры. Путь изменил к ячейке инвентаря занял рекордную секунду. Подтвердив извлечение предмета из ячейки, я ощутил в правой ладони знакомую тяжесть грозно вращающейся шпорой, и сразу успокоился. — Это как это у него появилось? — пробормотал один из работяг. Вместо ответа я ткнул хищным диском в рожу самого смелого и плечистого бучара, освобождая проход. Тут же попятился в сторону. Остальные работяги тоже поспешили убраться с пути вращающейся шпоры. Толпа раздалась в стороны, и передо мной образовался широкий проход внутри кольца. От открывшегося зрелища я оторопел. То, что лежало на асфальте, больше всего походило на кучу искореженного ржавого металлолома. Вот только эта куча беспрерывно ходила ходуном. Гнутые листы серого металла на глазах расправлялись и снова мялись уже в других местах. Метаморфозы металла сопровождались скрипучим хрустом и скрежетом. Рыжие разводы на сером, поначалу принятые мною за ржавчину, оказались жидкой субстанцией, обильно стекающей с листов и падающей на асфальт. Еще из груда ожившего металлолома в разные стороны торчало... Несколько изломанных, скрученных в петли и узлы черных чугунных прутьев. Они тоже беспрерывно, хаотично дергались в отчаянных попытках дотянуться до асфальта. Когда у какого-то из прутьев это получалось, он отталкивался от дороги, и куча металлолома перемещалась на десяток сантиметров вперед. «Смелее, рихтовщик! Этот скребер уже практически труп!» — раздался в голове нетерпеливый голос шпоры. — Быстрее! Нам нужно успеть его выпотрошить раньше охотников! — Выпотрошить? — шепнул я под нос. — Не заморачивайся! Просто делай, что буду говорить. Потом спасибо мне скажешь. — Ладно. Я решительно шагнул к живой куче металлолома. Чего делать-то? Неуклюже дергающийся черный пруд при моем приближении вдруг с проворством змеи метнулся на перехват меня спасло чистое везение пруд сам налетел на неуклюже выставленную вперед шпору стальной диск с сочным хрустом рассек черный пруд из полой середины которого на асфальт брызнула струя оранжевой дряни Втыкая меня в щель между пластинами у основания отрубленной лапы распорядилась шпора я сделал как было велено но это оказалось непросто Плоть скребера в щели между пластинами была цепкой и вязкой, как мокрая глина. Чтобы пробить ее и погрузить вращающийся диск на нужную глубину, пришлось навалиться всем весом на рукоять шпоры и давить, не обращая внимания на мелькающие перед глазами черная острия других лап прутьев, которыми умирающее чудовище пыталось до меня дотянуться. Вдруг куча металлолома сильно дернулась, и затихло. Черные прутья-лапы дружно хлопнулись на асфальт и мелко задрожали в агонии. «Готово!» — раздался довольный голос шпоры. «Вытягивай меня!» Перед глазами загорелись строчки длинного победного уведомления, но ситуация сейчас не располагала к спокойному, вдумчивому чтению. Пришлось моргнуть, чтобы не отвлекало. Я отряхнул вымазанную в оранжевой жиже шпору и убрал ее в ячейку инвентаря. Опустился на колени и, преодолев брезгливость, сунул руку в глубокий разрез. Оранжевая кровь скребера, к счастью, практически не пахла. Плоть его внутри была теплой и маслянистой. Твердый комок на дне глубокой раны удалось нащупать без труда. Вытащил и обнаружил в кулаке, плотный моток оранжевых нитей. «Режь их!» — приказала Шпора. «Тебе нужно добраться до сердцевины!» «Мля, чем резать-то?» «Да блин, вот придурок! Даже ножа нет! Ногтями рви! Нитки толстые! Не беси меня!» Я стал перетирать нитки ногтями. Меж тем по окружающей толпе прошло оживление. Завороженные созерцанием живого невиданного монстра, люди выходили из ступора. Кольцо вокруг застывшего скребера сжалось. Осмелевшие работяги приблизились и стали ощупывать погнутые пластины чудовища. «Это что ты оттуда вытащил?» — раздался над плечом первый неизбежный вопрос. «Ну-ка покажь!» — поддержал второй любопытный. Отказ неминуемо провоцировал драку. Против толпы шансов у меня не было. Пришлось уступить. Но по-умному. «Да тут нитками все замотано», — пожаловался я, демонстрируя сотням жадных глаз рыжий моток. «Разрезать надо. Нож у кого-нибудь есть? Вот, у меня. Держи». Мигом откликнулся какой-то неприметный работяга из толпы и вложил мне в руку небольшой перочинный нож, наточенный до скальпельной остроты с ножом я управился за считанные секунды в сердцевине скрытого мотка оказались три белых перламутровых шарика ух ты а что это озвучил общее восхищение находкой кто то из толпы это белые жемчужины редчаешь артефакт стикса опережая меня ответил владелец ножа а ты кто такой спросил его сосед справа откуда знаешь я местный Улыбнулся неприметный мужик и ударом локтя превратил лицо любопытного соседа в кровавое месиво. Тут же толпу охватило кровавое безумие. Все стали драться со всеми. Словно сорвавшиеся с цепи дикие звери, соседи вцепились друг в дружку. Стали клочьями драть волосы, давить глаза, лупить куда ни попадя руками и ногами, до мяса сдирать ногтями кожу. Поволчи, зубами вгрызаться друг дружке в горло. Лишь двое в беснующейся толпе не поддались влиянию массового психоза. Я и неприметный работяга рядом, владелец перочинного ножа. И что удивительно, никто из зверевшей толпы вокруг даже не косился в нашу сторону. Вокруг литрами лилась кровь, а зверевшие люди буквально рвали друг дружку на части, а на нас ноль внимания. Словно нас и не было внутри беснующейся толпы. Незнакомец молча протянул руку, и так же молча я вложил в нее нож. «Идиот, что ты делаешь?» — взвыла в голове шпора, перекрывая окружающий гвалт из криков, стонов и звериного рычания. «Не слушай его! Суй жемчуг в рот и глотай!» «У тебя, рихтовщик, весьма необычное оружие. Признаться, впечатляет». Тихо заговорил неприметный незнакомец. Но я прекрасно его услышал, несмотря на шум бойни вокруг. Я попытался сделать, как велела шпора но возле рта ладонь с жемчугом напоролась на подставленную руку незнакомца. Невероятно! Еще мгновение назад он был в метре от меня и вдруг оказался вплотную, выставил руку и не позволил мне проглотить жемчужины. Увы, мой друг. «Но этот жемчуг принадлежит не вам», — улыбнулся опасный тип одними губами. Его пронзительные голубые глаза при этом оставались холодными, как лед. Бойня вокруг начинала затихать. Все порвали всех. Мы стояли в середине шевелящегося ковра из агонизирующих человеческих тел. «С кровавым крещением, новый игрок! Добро пожаловать на Стикс!» Рука незнакомца с острым, как скальпель, перочинным ножом нарочито медленно взмыла воздух и рванулась к моему горлу. Я видел удар и знал, что не смогу его отразить, но до того, как лезвие незнакомца скрыло мне сонную артерию, левую руку с все еще зажатым в ней жемчугом разорвало от вспышки боли. Звук далекого выстрела пришел одновременно с вылетающими в открытый рот ошметками, разорвавшейся на части руки. Мой запоздалый болезненный крик прервал неумолимый нож палача, все-таки добравшийся до горла и сделавший свое черное дело.